Глава 56. С III по I век до нашей эры мир претерпел значительные изменения, и для книг открылись новые горизонты. Египетские папирусы свидетельствуют, что в эпоху эллинизма грамотность, хоть и не была поголовной, получила широкое распространение не только среди правящего класса. Разумеется, богатые первыми попадали в школы и последними оттуда выходили. Но и дети свободных людей в европейской части Греции имели возможность получать начальное образование. Школьные законы Милета и Теоса так прямо и говорят. В Теосе базовое образование полагалось в равной мере мальчикам и девочкам, и, скорее всего, в других городах тоже. Собственно, на многих островах Эгейского моря, а также в Малой Азии, обеспеченные семейства могли даже выбирать, куда отдать дочерей на учебу. Предложение позволяло. Наконец-то сквозь замочную скважину истории мы увидели, как входят в класс ученицы, как растут первые поколения читающих женщин. Получить образование можно было в разных точках огромного географического пространства. Легко составить список интеллектуалов, родившихся в далеких мелких городках с озвучными названиями Катиай, Эвкарпия, Радиаполь, Амасия, Селивкия на Эвлея. Библиотеки создавались не только в столицах, Александрии и ее соперники Пергами. Более скромные очаги культуры рождались и на периферии. Надпись II века до нашей эры обнаруженная на маленьком острове Кос, упоминает пожертвования нескольких покровителей местной библиотеки. В двух новых частях света, куда проникли македонцы, Африки и Азии, театры, гимнасии и книги отражали греческую идентичность. Коренные жители, желавшие достичь успеха, учились языку правителей, читая Фукидида и Платона. Завоеватели, естественно, навязывали свою культуру, считая, что просвещают варваров. В Айхануме, Афганистан, обнаружены вырезанные на камне греческие тексты, которые, несомненно, добрались в такую даль посредством книг, все более пригодных к перевозке. Интересно, что писатели, жившие в разных концах этого огромного мира, читали и цитировали одних и тех же авторов, начиная с Гомера и заканчивая Аристотелем и Минандром. Если и было что-то общее у грека, рожденного, скажем, на территории современного Ирана, и грека, рожденного в Египте, то как раз книги, по которым оба учились читать и писать. Книги приносили такую пользу, что нельзя было оставлять их на волю судьбы. Их следовало бережно хранить. Этим и занялись мудрецы, населявшие фантастический лабиринт, возведенный в Александрии.